Дежурный полицейский у трапа удалился вместе с чиновниками, и не успели итальянцы опомниться, как на яхту вломились четыре репортера. Фотографировали всех, без исключения. Довольно. Ради бога, поставьте Пьетру и Джулию утра, и пусть подольше никого не пускают. А то не дадут даже одеться для города. Чезары, ты уже. Хочешь нас покинуть? Надо выяснить, что в конце концов слева. Но если это протянется долго, то ведь вы же не сможете ждать нас. Да, да, к сожалению. Портовые расходы велики, я не рассчитывал быть здесь более трех-четырех дней. Я с вами, Чезара. Я давно обещал быть вашим переводчиком. О, лейтенант. Одну минуту. Я слышал, что вы выражали желание покинуть яхту в Кейптауне. Сеньор Флаяно, это недоразумение. Ну, так я не могу вас задерживать. Услуги, оказанные всем нам, мы очень ценим. Без вас плавнее могло бы не быть таким успешным. Но сейчас до Цейлона и дальше ничего особенного не предвидится. Я уверен, что капитан Каллигари справится сам. А я не думаю, что капитан захочет остаться без штурмана и второго офицера на борту. Скоро начнутся осенние шторма. Вторым офицером буду я сам. В конце концов, сеньор Флояна хозяин и сам ведет счет своим деньгам. Что тут можно сказать? Я всегда буду вспоминать плавание с вами. Но ведь вы не сейчас уходите? Нет, конечно. День-два пробуду на борту, пока не устроюсь на берегу. А потом? Подожду перевода, который попрошу сегодня по телеграфу. Закажу билет на самолет Иоганнесбург-Каир. Погащу в Каире, а оттуда... Домой.